Глава 48. Даша. Там, где собираются цирковые, начинается сумасшедший переполох. Неважно, куда нас занесёт, переполох везде устроим. Полицейский участок не исключение. Как принято, в случае трудных ситуаций налетаем всей цирковой роднёй и пытаемся разобраться. Следует заметить, разбираемся мы тоже по-своему, цирковому. «Значит, ты неправильно дочь воспитал. Связалась с чужаками она, а расхлебывать всем приходится!» Ругался за моей спиной дядя с отцом. «Твоего сына тоже никто не просил бегать в слежке и на драк урваться. Больше всего Егор цирк опозорил, на видео видно!» Папа психовал на обвинение брата, а мама терла виски из-за головной боли, сидя на стуле рядом с крестным. Дятушки причитали и бегали по всем кабинетам, не давая никому в участке работать. Дед выбивал барабанную дробь дирижёрской палочкой по столу начальника отдела. Сёстры тыкали в руки полицейским билеты на шоу, считая, что это поможет, а младшие братья-кузены жонглировали всем, что под руку попадётся. И только крёстный спокойно сидел рядом с мамой и продумывал в блокноте чудеса для фокусов. Что до меня, я ничем от родственников не отличалась. Дёргала за рукав майора и орала, чтобы скорее отпустили танцоров и цирковых. Подмога была. Дёргали всей троицей с подружками. Девочки тоже приехали в шоке, особенно Мэл. Скорее выпустите Кирилла Дубова. Я ему тут прямо боулинг устрою, мало не покажется, требовала подруга жениха для расправы за враньё. А вы можете всех выпустить, кроме Александра Тернистова, а меня там с ним подержать? Я передумала и решила раз всё равно забрали, хоть свидание себе устрою ненадолго. Кто его знает, чем разборки закончатся. Цирковые рвут и мечут в панике. Сейчас всех приведу и дальше сами разбирайтесь, желательно на улице. Вытирая пот со лба, начальник отдела рванул в коридор подальше от нашей компании. «Никакой улицы! Здесь будем решать! Там нас поджидают репортеры!» — скомандовал грозно директор цирка. «Да, сочувствую полицейским!» — пожалела участок ангелок. «Зато прославились!» — горько вздохнула я. Среди ночи слава и началась. Дяде позвонили с новостью, с самой что ни на есть потрясающей. Он поднял всех на уши. И мы, как солдаты на строевую, понеслись в цирк. Там я и увидела последние новости местного канала, ролики с тысячными просмотрами в сети и бойцов по самые уши в пене. Даже в наручниках команды пытались друг друга хватать. Алекс ругал нашу традицию и цирковым угрожал расправой, если меня не получит. Елизар ржал как конь, Аполлон лез к Кириллу кусаться, пока Марк бадался с красноволосым летуном. Но громче всех выступал Кузен. Запугивая танцоров своим отцом, директором цирка, и моего приплёл, обещая ужасную месть, так и заявил. На всякий сброд дрессировщик обычно выпускает льва и тигров. Короче, поколениями в тяжёлом труде и стараниях безупречная репутация цирка сейчас на грани краха, а авторитет артистов упал под манеж. И помощник директора каждые 5 минут называет цифру отменённых билетов на ближайшее шоу. Ведь со стороны непонятно, что цирковые против только банды хищников. Цирковые лучше, чужаки дерьмо, стало заголовком в новостях. Хотя танцоры тоже гнали на противников. Мало ему прошлых приключений, так добить решил перед съездом почётных педагогов. Ох, со школы кто только уже не звонил. Переговариваясь между собой, к нам присоединились родители Алекса. Следом за ними вошел насупленный мужчина в костюме. Я успела только поздороваться с родителями своего парня, по понятной причине со своими знакомить не спешила, хватит им пока потрясений. Но получилось, что балаган не скроешь, так же, как и педагогов на тропе воспитания. «Предлагаю хулиганов цирковых судить!» Директор школы решил найти поддержку в собравшихся. Мой сын не подарок, но ступил на путь исправления. С девушкой воспитанной встречается, учёбу не пропускает. Считаю сына и его друзей меньше виновными. Мне вообще цирк никогда не нравился, честно добавила мама Алекса. И они показали на меня, мол, вот какая я хорошая девушка для сыночка. Скорее спрятала за спиной линейку, которой собиралась одного из младших кузенов стукнуть. Хорошая, значит, хорошая. Вы что себе позволяете? Папа в свирепо пошёл на директора школы, сжимая свисающих лыс на ремне. Так он успокаивается. Хотите лучше нас показаться? Даша, вот почему чужаков нам в цирке не надо. Моя дочь тоже из цирковых, а ваш сын, сразу видно, в кого такой наглый. Упс, вот и познакомились. Папа в цирке как учитель, львиный педагог называется. Быстро внесла поправочку для обалдевших родителей Стрелка. Но мы думали, протянула Таисия Львовна, не договаривая. И так понятно, что думали. Цирковой прицеп от меня не ожидали. Нас перебили освобождением бойцов. Залетели толпой в перемешку, попутно болтая между командами. Вроде и не про них смотрела видео, если бы не синяки у некоторых. Так вообще на тусовку похоже. И ойкнуть не успела, как Алекс подхватил меня на руки и поцеловал слегка подбитой губой. Затем прижал к себе и отпускать не собирался. Сын, это что? Ты дрался из-за Даши? На все школы опозорил по этой причине. Первым напал директор школы злой, как мой папа. «Нет, ваш сын с дружками нас на весь город опозорил, а дрался, чтобы цирковых подставить и мою дочь украсть». Папа сдаваться не собирался. С директором школы они могли бы найти много общего. «Мы знали, на что идем, отец», — не стал молчать Стрелок. «И да, забыл вас предупредить, что Дарья циркачка и такая же с причудами, как я». Мой выбор уже не изменить. Надеюсь, вы сможете понять. Затем повернулся к моему папе. А вы, знаете, на что идёте? У вас ведь тоже выбор есть. Вытянул из внутреннего кармана куртки карту Джокера, протягивая папе. Ну зачем? Хотела перехватить, но не успела. Папа оказался быстрее. Так и дари стрелку свои знаки поддержки. Просто не хочу. чтобы ты потеряла своих дрессировчиков. Обнял меня крепче и чмокнул в макушку. Две стороны карты больше для них, чем для нас, ведь мы решили, что всё равно будем вместе. Папа присел рядом с мамой и вместе разглядывали карту, читая моё обещание. Крёстный им что-то объяснял и дал маме платок, когда она прослезилась. Сбоку, разборки у Кирилла с Милисой разгорались. Пока дошли до этапа, что в боулинг теперь будут вместе ходить. Ангелина влажными салфетками помогала Марку вытирать засохшую кровь под носом, напряженно поглядывая на мужчину в костюме, стоявшего рядом. И в остальном небольшое затишье хоть на пару минут наступило с приходом начальника отдела. Давайте все решим сейчас без шума. Оплачу как ложный вызов и сверху за бдительность. Деньги для меня не проблема. Мужчина в костюме предложил полицейскому по-быстрому замять. «Отец, мы и так разберемся. Не трать время, если спешишь». Отказался от помощи Марк, и тогда стало понятно, к кому деловой мужчина приехал. «Ха, у вас получилось, я заметил!» — хмыкнул он на сына. «Что еще за бои такие, если вам полицию вызывают? Ума подраться даже не хватает!» Нас никто не вызывал. Гордо сообщил начальник участка. Патрульные заметили несущуюся с мигалками пожарную машину и следовали за ней. Проверили по базам едет не по вызову, значит, подозрительно. Кто-то вам организовал ванну с пеной. Тихонечка отошла на шаг от стрелка. Жарко в помещении стало, душно. Мне бы на улицу, воздухом подышать, куда-то в соседний город. Мишень твоих рук дело. Дашка, ты нас подставила. Прозвучало уже не слишком-то нежно от стрелка и с налётом от кузена. То терпеть друг друга не могли. Сейчас же обе команды уставились на меня как на подпольного предателя. Спелись вообще не вовремя. А? Что? Я-то всегда попятилась от спевшихся бойцов назад, назад к стеночке. Хоть старшие цирковые нападали не на меня, досталось внимание другому. «Дед, ты в своем уме?» – заорали вместе папа и дядя. Дедушка со мной рядом тоже к стенке прилип. «Надо нам в камеру попроситься бурю переждать, согласно и на карцер». Мы с внучкой узнали про пожар. Как я мог не помочь? А пожарные наш оркестр заказывают на праздники. В помощи не отказали. Лепетал дед через слово от хлёбового из флажки для храбрости. На самом деле, дедушка прикрывал наш сговор пожарам. Мне пришлось по секрету ему признаться, в чём дело. Другого способа достать пожарных для поливки драки не нашлось. Отобрала у деда дирижёрскую палочку. Если что, отбиваться буду. Думаете, что хотите? Но я так собиралась поддержать всех и сразу: любимого парня, его друзей и цирковых Среди ваших команд для меня нет чужаков. И я... Я боялась, что бой зайдет далеко. Ну, и еще скучала без пожарной будки в универе. Как-то так и сложилось все в пользу. Остудить боевой батл огнетушителем. Дядя всхлипнул. Папа кнут на две части порвал. А тетушки схватились за сердце. Зимой у нас старшеклассники дрались. Я по ним тоже с пожарного шланга пульнул. Похвастался директор школы и добавил жене. «С такой девушкой наш сын не пропадет. Спасет из любой передряги». Хоть кто-то одобрил мой поступок. И родители Алекса снова тепло на меня посмотрели. Защитницу сыночка. Мои же пыхтели и злились. Мама бегала между папой и дядей, успокаивая гнев родни. Цирковые парни обиженно косились. «Мои же пыхтели и злились». Помешало им, видите ли, больше синяков получить. Глянула виновата на стрелка. А тот с друзьями уже хохочет вовсю. Брейкерам позор цирка нипочем. Новый повод для приколов нашелся. На всякий случай приблизилась с дирижерской палочкой. Так спокойнее. Лишь бы простил воин белобрысый. «Обижаешься на меня? Я ведь как лучше хотела». Это после всех твоих ответок, мишень?» Расхохотался еще больше. «Брейкеры, нам еще повезло. Скажите спасибо, что моя девушка к будке пожарной привыкла. Могла и по кирпичам поскучать». Показалось, что хоть со стрелком пронесло, раз кирпичом не получил. «Я не буду обижаться, любимая. Просто когда-нибудь тоже, как лучше захочу». «Э-э-э, нет, не пронесло». Вот как теперь у нас ответки называются. Поволноваться помешали разбирательства начальника отдела с буйными родителями. Съёмки велись оперативниками для отчёта, но как-то просочились в сеть. Не каждый день циркачей по балкам ловят. Сама, когда узнала место сбора на баттл, удивилась. Два вечера пришлось в засаде сидеть, вернее, под диваном лежать в гримёрке жонглёров. Еле-еле дождалась, когда обсуждать подробности боя начнут, так что сами себя и сдали. «Получается, мы попали сюда из-за Дашки?» — ткнул с обвинением в меня Аполлон. Можно было бы и не уточнять. До слонопотама и то дошло. «Если бы не твоя пожарка, никто бы не узнал!» — завизжал кузен. «Как мы теперь будем?» Вдруг заткнулся на полусловие, округляя глаза. «Ой, спрячьте меня поскорее!» Тут же забыл обо мне, испуганно скрываясь за спинами тетушек. В кабинет начальника отдела влетела еще одна посетительница. Ее здесь только и не хватало. «Где мой герой? Моя награда!» Роняя на бегу, кокошник вопила газель. «Пожалуйста, отдайте Егора, мне его знак послал!» Совсем девка свихнулась. Поставили диагноз тётушке. Начальник отдела и Газель записал в протокол. До меня только дошло, кого я подсунула в качестве знака. В темноте не разглядела фото, потом думала, что там и Феликс мог быть. Газель жаловаться не приходила, на глаза не попадалась, и в итоге везение сработало, но пока явно не в сторону кузена. Газель оказалась проворнее пони, поймала за ногу цепкой хваткой невесты. Девушка она крепкая, что там ей худенький пони, далеко не сбежит. Сдайте дуру в психушку, отстанет от меня ненормальная. Так пони сопротивлялся любви. С тобой хоть куда угодно, мой суженый. Жмурилась от счастья газель рядом с наградой. Директор цирка спасать сына не спешил. Сейчас его волновало только, как выпутаться и кассу не терять. С полицией мы вопрос решили. Теперь нужно часть цирка спасать.